Глава вторая. В несколько часов собрали соседи девочку и отправили с попутчиком в Питер. Попутчик, глуповатый парень Микешка, ехавший наниматься в извоз, всю дорогу прикладывался к стеклянной посудине, что хранилось за пазухой, закусывал овощами и добродушно угощал Дуню. Но та отнекивалась и отупелыми, распухшими от слез глазами смотрела в окно. В окне бежали деревья, будки, дома, деревни, коровушки паслись на лугу. И опять деревья, будки. Все виденное в окне напоминало только что покинутое родное сердцу. Вот мелькнула деревня, несколько домов по откосу. Вспомнилась своя деревенька, из которой с растерзанным сердцем уезжала нынче Дуня. Вот кладбище. И выплывала перед полными слез глазами свое кладбище. Родная могилка матери, пасхальные яички, сладкая кутья с изюмом, молитвы причитания покойной бабушки. Коровушка на лугу, точь-в-точь точь своя буренка. Та самая буренка, которую порешили продать миром и вырученные деньги положить в берегательную кассу в городе на имя Дуни. Вон лес опять начался за окном вагона и выступили ярко воспоминания в детской головке Дуни. Походы по грибы и ягоды, тенистая прохлада, зеленый шум, пение птах и звон кузнечиков в мягкой мураве. Слезы душили горло. Все миновало и не вернется никогда. Везут ее Дуню в чужой город, в чужое место, к чужим людям. Ни леса там, ни поля, ни деревни родной. «Ах, Господи, за что прогневался ты, милостивец, на нее сиротку? Чем досадила она тебе?» И мучительно до боли захотелось девочке прежней той жизни. Потянула в душную бедную избу, захотелось услыхать неизменную воркотню бабушки Маремьяны, Почувствовать, куда ни шло, ее крепкие костлявые пальцы на замершем от боли ухе. Услышать сердитое шипение раздосадованного голоса. Опять в лесу непутевая слонялась. Ну, постой ты у меня, дай срок, уже будет тебе крапивой. Все миновало. Поезд несется так быстро, точно гонится кто за ним. На встречу бегут по-прежнему поля, коровушки, деревни. Лес, милый лес, родненькие деревни. Не быть там больше, Дуни. Никогда. Никогда. Большое коричневое здание на перекрестке двух улиц. Вокруг дома сад, опоясанный чугунным поясом решетки. А кругом дома огромный, чуть не до неба, таково было мнение Дуни. И рядом маленькие, словно избы в перемешку поставленные с большими. Ехали они сюда с Микешкой попутчиком долго-долго. Так долго, что у Дуни от сидения даже ноги затекли. Сначала на чугунке, потом вышли на вокзале и чуть не потерялись в окружившей их сразу толпе. Однако дошли до электрички, забрались в вагон и опять поехали. У Дуни от первой этой поездки в жизни по железной дороге и от всей этой суматохи, грохота, шума и тряски в ушах звенело, и голова стала тяжелая, как капустный качан. Парень Микешка бывал уже не раз в городе и объяснял своей спутнице про попадавшие им навстречу чудеса в виде огромных домов, трамваев, карет, колясок и велосипедов. За всю ночь, проведенную в тряском вагоне, Дуня не сомкнула глаз, раздавленная, разбитая массой новых впечатлений, и теперь все проносилось перед ней, как в тумане. Наконец доехали до места. Сошли. Держа в одной руке узелок с ее убогим приданным и уцепившись другой за руку Микешки, Дуня вошла в подъезд коричневого дома, показавшегося ей дворцом. Перед ними очутился сторож с медалями на груди и с сивыми, очень внушительного вида отвислыми усами. Микешка, у которого вчерашний хмель еще не вышел из головы, стал сбивчиво объяснять сторожу, что-то путая о заводе, о погибшем под машинным колесом Парфирии Прохорове, и вскользь упомянула Дуняше, пугливо прижавшейся к его руке. «Стало быть, новую воспитонку привез. Толк от тебя не добьешься, деревенщина!» — презрительно бросил сторож, едва выслушав рассказчика и окинув Дуню уничтожающим взглядом. «Ждите, сейчас помощницу призову», — добавил он уже в дверях, бросив через плечо еще один небрежный взгляд по адресу вновь прибывших. Микешка, умаившись долгим путем, присел на лавку тут же, в прихожей, большой светлой комнате со скамейками вдоль стен и с вешалкой внушительных размеров в углу. — Дунька, сажайся, гость ей будешь! — усмехнулся он грубовато-ласково, проведя мозолистой рукой по белокурой головке девочки. Та молча повиновалась. И лишь только почувствовала себя на твердо стоявшей, без колебания, не как в поезде и в электричке скамейки, завела глаза и уснула сразу, точно провалилась в какую-то темную пропасть в тот же миг.